С этими словами она встает и выходит на черную гладь крыши, вынимает из кармана кусок мела и начинает чертить по своей новой земле огромный круг. В круге она рисует пентаграмму. Линии, выходящие из-под ее руки, равны и точны. В них отсутствует бесконечность. Они смыкаются сами с собой, именно в тех местах, где нужно. Земля под ней дрожит. Каратели разбивают пулями чердак, срывая свою смертную злость. Падают соратники марии. Витя Горький проваливается в чердачный проем на мягкую кучу расстрелянных детей, ведь на крышу успели затащить только восьмерых. Остальных пришлось расстрелять под дверью чердака, чтобы они не вернулись домой, не выросли, чтобы их чистая кровь стала чистым небесным огнем. Лида Голубкина остается тихо лежать на бетонном полу. Пуля попала ей в легкие. Она пытается дышать, но захлебывается внутри себя кровью, словно что-то рвется там в груди, как вареная куриная кожа. Ей больно, но она не плачет. Она просто лежит и ждет, когда же придет смерть. Миша Брусаткин остался внизу. Он так и не успел подняться по лестнице к небу. Пули разбили ему спину, как обрушившиеся с яблони тяжелые летние плоды. Они выбили ему позвонки, но он еще живет, когда тело его уже умерло видит лица своих убийц, медленно ползущие со стороны каменных ступеней. Он слышит, как дико кричит Наташа Боровая, исполосованная очередями, но все еще пытающаяся подняться на чердак. Она уже держалась рукой за последний пруд лестницы, когда ее окончательно убило, и она свалилась, как сбитый камнем из самострела грач, с размаху стукнувшись длинноволосой головой в пол. Володя Попов приводит с дальнего конца крыши последних пленных, прятавшихся за каменной трубой. Нехотя подняв голову от своих чертежей, Мария видит Антонину Романовну, прижимающую к себе какого-то четвероклассника, и плачущую девушку в разорванной школьной форме. Рот и платье на груди девушки запачканы рвотой, она трет опухшие глаза рукавами с розовым маникюром, избивчиво и кающе, припинаясь, просит пощады. Мария поглощена своей работой, и ей практически все равно. «Здравствуйте, Антонина Романовна», — тихо говорит она. «Я же говорила, пленных теперь не брать». С легкой укоризной обращается она к Володе. «Девочку и мальчика вниз, а Антонине Романовне разрежьте живот до груди и повесьте на трубе, чтобы кишки свисали». Володя, Надя, Юлия и Петя бросаются на пленных, которые отчаянно защищаются. Юля бьет девушку ногой в живот, та сгибается и получает ножом в бок. Схватив ее за волосы, Юля аккуратно режет ей горло. Девушка рвется, мычит и прыскает кровью на застывшую черную смолу крыши. Антонина Романовна получает напильником по голове. У нее вырывают брыкающегося, вопящего мальчишку, и Надя волочит его к краю крыши, но на полдороги вдруг спотыкается и падает, перевернувшись через бок. Мальчишка вырывается из ее рук и бежит вдоль края, отчаянно размахивая руками. Володя прицельным выстрелом из пистолета сбивает его с ног. Кувыркнувшись, жертва сжимается и корчится на смоле. «Снайпер!» — кричит Лида Попугаева, падая навзничь и ползая на животе к чердаку. «В соседнем доме!» Не обращая на нее внимания, Володя и Петя тащат тяжелое тело Антонины Романовны к трубе, поднимают ее, снимают с нее чулки и затягивают ими шею учительницы к проводам, идущим от трубы. Антонина Романовна вскидывается и давится, пучась и пытаясь сорвать руками удавку. Петя разрывает одежду у нее на груди, вспарывает ей дергающийся живот, рукой помогая внутренностям вывалиться наружу. Пригнувшись, мальчики уже бегут назад, когда в чердаке раздается глухой хлопок и из окон выпрыгивают клубы белого дыма. Защитники чердака кашляясь, пятиться назад. Лида попугаева истошно вопитым, чтобы ложились, но они не слышат ее, хрипят грызущей глотки боли. Коля Ягубов сразу падает с снайперской пулей, а слепшая Оля Корц ползёт на четвереньках в сторону, и только верный Ген приседает на колени и вслепую бьет из автомата в дым, откуда раздается короткая очередь, бросающая Гену назад, спиной на смолу. Игена визжит, дергая ногами, бьется о черную твердь.